Глава пятая. Необходимо достать 12 тысяч франков, иначе он больше не увидит госпожи Арну, ведь до сих пор в нем все еще жила непобедимая надежда. Разве госпожа Арну не заполонила его сердце, не была основой его жизни? Несколько минут он стоял, шатаясь на тротуаре, объятый тревогой и все же радуясь, что ушел от той другой. Где добыть денег? Фредерик по опыту знал, как трудно получить их сразу, даже за любые проценты. Единственный человек мог выручить его госпожа Дамбрес. У нее в секретаре всегда хранились банковые билеты. Он пришел к ней и непринужденно спросил: Можешь дать мне взаймы 12 тысяч франков? Зачем? Это. Чужая тайна. Она хотела ее узнать. Он не сдавался. Оба упрямились. Наконец она объявила, что ничего не даст, пока не узнает, для какой цели. Фредерик густо покраснел. Один из его товарищей совершил растрату. Сумму надо возместить сегодня же. Как его зовут? Его фамилия. Ну, как его фамилия? «Дюсардье!» Он бросился перед ней на колени, умоляя никому не говорить об этом. «Какого же ты мнения обо мне?» — спросила госпожа Домбрёс. «Можно подумать, что ты сам это натворил. Брось трагические позы, на, возьми, и дай ему бог здоровья». Он побежал к Арну. Торговца в магазине не оказалось, но он по-прежнему жил на улице Паради, у него было две квартиры. На улице Паради превратник побожился, что господина Арну не было со вчерашнего дня, а барыне он ничего не мог сказать. Фредерик стрелой взлетел на лестницу и приложил ухо к замочной скважине. Двери наконец, открыли. Барыня уехала вместе с барином. Служанка не знала, когда они вернутся. Жалованье ей заплатили. Она уходит с этого места. Вдруг послышался скрип двери. «Здесь кто-то есть?» «Да нет же, сударь, это ветер». Он удалился. Что бы там ни было, а это внезапное исчезновение казалось непостижимым. Быть может, режем бар, как приятель Миньо, объяснит, в чем дело. Фредерик поехал на Монмартр, на улицу Императора. Перед домом был садик, обнесенный решеткой с железными бляхами. Крыльцо в три ступеньки оживляло белый фасад. Проходя по тротуару, можно было заглянуть в обе комнаты нижнего этажа, в гостиную, где на стульях и креслах были разложены платья, и мастерскую, где сидели швеи, работавшие у госпожи Режембар. Все они были уверены, что муж хозяйки занят серьезными делами, что у него важное знакомство и что он человек выдающийся. Когда он проходил по коридору, в шляпе с загнутыми полями, в зеленом сюртуке, с суровым вытянутым лицом, они отрывались от работы. Режимбар не упускал случая сказать им что-нибудь в поощрение, какую-нибудь любезность в форме сентенции, и впоследствии, выйдя замуж, они чувствовали себя несчастными, ибо он оставался для них недостижимым идеалом. Все же ни одна из них не любила его так сильно, как госпожа Режембар, низенькая деловая женщина, содержавшая его своим ремеслом. Едва господин Моро велел доложить о себе, как она поспешила ему навстречу, зная через прислугу о его отношениях с госпожой Домбрёс. Муж должен вернуться сию минуту. Фредерик, следуя за ней, изумлялся порядку в квартире и обилию разложенных повсюду клеенок. Несколько минут он прождал в какой-то комнате, своего рода кабинете, куда гражданин удалялся для размышлений. На этот раз гражданин был менее сердит, чем обычно. Он рассказал историю Арну. Бывший фабрикант фаянсовых изделий поймал на удочку некоего миньё, патриота, владельца сотни акций газеты «Век». доказав ему, что с демократической точки зрения следует сменить администрацию и редакцию газеты. И якобы для того, чтобы одержать верх на ближайшем собрании акционеров, он попросил у Миньо 50 акций, обещая передать их надежным друзьям, которые его поддержат при голосовании. Миньо не придется нести ответственности, не придется ни с кем ссориться, а когда успех будет достигнут, он устроит ему хорошее место в дирекции, на 5-6 тысяч франков, по крайней мере. Акции перешли в его руки. Но Арну сразу же продал их и на вырученные деньги вошел в товарищество с торговцем церковной утварью. Тут начались требования со стороны Миньо. Арну увиливал. наконец патриот пригрозил привлечь его к суду за мошенничество если тот не возвратит акции или соответствующей суммы пятьдесят тысяч франков на лице фредерика отразилось отчаяние это еще не все сказал гражданин Меньо человек порядочный согласился получить хотя бы четверть этой суммы новые обещания со стороны арну и само собой новые проделки словом Третьего дня утром менье потребовал, чтобы ему в течение суток вернули 12 тысяч франков. «Да они у меня есть», — сказал Фредерик. Гражданин медленно повернулся к нему. Вот шутник. «Простите, они у меня в кармане. Я хотел передать ему деньги». «Ну и прыть у вас, честное слово. Впрочем, поздно». «Жалоба подана, Арну уехал». «Один?» «Нет, с женой. Их видели на Гаврском вокзале». Фредерик помертвел. Госпожа Режембар подумала, что он упадет в обморок. Он овладел собой и даже оказался в силах задать еще два-три вопроса об этом событии. Режембара оно огорчило, так как все это, в общем, вредит делу демократии. Арну всегда был взбалмошным и неосмотрительным человеком. «Пустая башка, прожигатель жизни, сгубили его юбки. Мне не Арну жаль, а его бедную жену!» Гражданин чтил добродетельных женщин и высоко ставил госпожу Арну. «Немало ей пришлось выстрадать». Фредерик был благодарен гражданину за его сочувствие и, как будто режембар, услужил ему, с жаром пожал ему руку. Ты побывал везде, где нужно? спросила Розанетта, когда он вернулся. Нет, у него не хватило духу что-либо делать. Он просто бродил по улицам, стараясь забыться. В восемь часов они перешли в столовую. Молча сидели друг против друга. Время от времени глубоко вздыхали и отсылали тарелки нетронутыми. Фредерик выпил водки. Он чувствовал себя разбитым, подавленным, уничтоженным и уже ничего не сознавал, кроме страшной усталости. Розанетта принесла портрет. Красная, желтая, зеленая и синие краски были наложены грубыми мазками и оставляли отвратительное, почти комическое впечатление. Впрочем, маленький покойник стал неузнаваем. Фиолетовые губы резко оттеняли белизну кожи, носик заострился, глаза ввалились. Головка покоилась на подушке из голубой тофты среди лепестков камелий, осенних роз и фиалок. Эту мысль подала служанка, и обе женщины с набожным чувством убрали младенца цветами. На камине, покрытом кружевной накидкой, Между ветками букса, окропленными святой водой, стояли золоченые подсвечники. По углам в двух вазах горели курительные свечки. Все это вместе с колыбелью казалось чем-то вроде престола, и Фредерику вспомнилось его бдение у тела господина Домбрёза. Почти каждые четверть часа Розанетта приоткрывала полок колыбели, чтобы посмотреть на своего ребенка. Она представляла себе... как через несколько месяцев он начал бы ходить, как впоследствии на школьном дворе играл бы в городки с товарищами, как бы он был в 20 лет, и каждый из этих образов, которые она рисовала себе, становился для нее новой утратой. Приступы отчаяния обостряли в ней материнское чувство. Фредерик, неподвижно сидя в другом кресле, думал о госпоже Арно. Теперь. Наверное, она в поезде, смотрит в окно вагона на поля, мчащиеся в сторону Парижа, или, быть может, стоит на палубе парохода, как в первый раз, когда он ее увидел. Но этот пароход уносит ее в беспредельную даль, в края, откуда она не вернется. Потом он представлял ее себе в комнате гостиницы, на полу чемоданы, обои свисают лоскутьями, дверь. сотрясается от ветра. А потом? Что она будет делать? Станет учительницей? Компаньонкой? Может быть, горничной? Теперь она подвластна любым случайностям нищеты. Ничего не знать о ее судьбе было мучительно. Ему следовало помешать ее бегству или же уехать вслед за нею. Разве не он ее настоящий супруг? Думая о том, что больше никогда не увидит ее, что все кончено, что он безвозвратно утратил ее, Фредерик чувствовал, как все его существо разрывается на части. Полились слезы, накопившиеся с самого утра. Розанетта заметила их: И ты плачешь, тебе тоже тяжело. Да, да, и мне. Он прижал ее к груди. и, обнявшись, оба разрыдались. Госпожа Домбрёс тоже плакала, лёжа ничком на постели, обхватив голову руками. Олимпия Режембар, приходившая примерить ей первое после траура светлое платье, рассказала о посещении Фредерика и даже о том, что у него на готове было 12 тысяч франков, предназначенных для господина Арно. Значит, деньги. Ее деньги понадобились ему, чтобы помешать отъезду той, другой, чтобы сохранить любовницу. Сперва ею овладел приступ ярости, и она решила прогнать его, как выгоняют лакея. Обильные слезы успокоили ее. Лучше ничего не говорить, все затаить в себе. На другой день Фредерик принес ей обратно 12 тысяч. Она предложила ему оставить их у себя, на тот случай, если они понадобятся его другу, и подробно расспросила об этом господине. Кто же заставил его решиться на такое дело? Наверное, женщина? Женщины толкают людей на любые преступления. Ее насмешливый тон смутил Фредерика. Он раскаивался в клевете, которую возвел на Дюссардье. Его успокаивало лишь то, что госпожа Домбрес не могла узнать правды. Она, однако, упорно возвращалась к этому разговору и через день снова осведомилась о его приятеле, а затем спросила о Доларье. «Он человек толковый и надежный?» Фредерик расхвалил его. «Попросите его зайти ко мне на днях, как-нибудь утром. Я хотела бы посоветоваться с ним об одном деле». Она случайно нашла сверток с бумагами, среди которых были векселя Арну. а как полагается, и за подписью госпожи Арну. Именно из-за них Фредерик приходил однажды к Домбрёзу во время завтрака. Хотя капиталист и не собирался предъявлять их к взысканию, все же он добился того, что коммерческий суд вынес приговор не только Арну, но и его жене, которая об этом не знала, так как муж не счел уместным предупредить ее. Вот превосходное оружие. Госпожа Домбрёс не сомневалась в его силе, но, пожалуй, нотариус посоветует отказаться от этого дела. Она решила поручить его кому-нибудь менее известному и вспомнила о высоком наглом субъекте, предлагавшем ей свои услуги. Фредерик по простоте душевной исполнил ее поручение. Адвокат пришел в восторг от того, что ему придется иметь дело с такой важной дамой. Он поспешил явиться к ней. Госпожа Домбрёс сообщила ему, что все наследство перешло к ее племяннице, но, дорожа интересами супругов Мартинон, она непременно хочет получить деньги по этим векселям. Деларье понял, что здесь кроется некая тайна, и задумался, глядя на векселя. Имя госпожи Арну, начертанное ее собственной рукой, воскресило в его памяти ее образ и понесенное оскорбление. Если представляется случай отомстить, Почему не воспользоваться им? Он посоветовал госпоже Домбрёс продать с аукциона, оставшиеся от мужа, безнадежные векселя. Подставное лицо перекупит их и предъявит к взысканию. Он взялся подыскать подходящего человека. В конце ноября Фредерик, проходя по улице, где жила госпожа Арну, поднял глаза к ее окнам и заметил на двери объявление, где крупными буквами было написано. Продается движимое имущество, состоящее из кухонной посуды, белья насильного и столового, рубашек, кружев, юбок, панталон, шалей французских и индийских, рояля Эрара, двух дубовых шкафов в стиле возрождения, венецианских зеркал, фарфора, китайского и японского. «Ведь это же их вещи», — подумал Фредерик. Превратник подтвердил его предположение. Кто именно довел дело до аукциона, он не знал. Но, пожалуй, разъяснение мог дать оценщик Бартельмо. Чиновник сперва не хотел говорить, какой кредитор потребовал распродажи. Фредерик проявил настойчивость. Оказывается, это был некий синикаль, поверенный. Бертельмо был так любезен, что дал Фредерику соответствующий номер мелких объявлений. Вернувшись к Розанетте, Фредерик развернул листок и бросил его на стол. «На, читай». «Что такое?» — спросила она. Лицо ее было так невозмутимо спокойно, что он вознегодовал. «Знаем мы эту невинность». «Не понимаю». «Это...» Из-за тебя продаются с аукциона вещи госпожи Арну». Она перечитала объявление. «Где же ее имя?» «Но это ее вещи. Ты это знаешь лучше, чем я». «Какое мне дело?» — Сказала Розанетта, пожав плечами. «Какое тебе дело? Ты мстишь, вот и все. Потому и преследуешь их. Разве ты не оскорбляла ее, даже ходила к ней?» «Ты, девка, пошла к ней, святой женщине, очаровательной, лучшей на свете. Почему тебе хочется погубить ее?» «Ты ошибаешься, уверяю тебя. Брось, как будто не ты привлекла к делу Синикаля. Что за глупости?» Он пришел в бешенство. «Ты лжешь, лжешь, мерзавка! Ты ревнуешь к ней!» — У тебя исполнительный лист на ее мужа. Синикаль уже совался в твои дела. Он ненавидит Арну, вы с ним столковались. Я видел, как он был рад, когда ты выиграла тяжбу. Ты и тут будешь отпираться. — Даю тебе слово. — Знаю, чего оно стоит. Фредерик стал перечислять ее любовников, называя их по именам, приводя подробности. Розанетта, побледнев, отступила. — Это тебя удивляет? Я на все закрывал глаза, а ты думала, я слепой. Теперь с меня довольно. От измен таких женщин, как ты, не умирает, А когда эти измены слишком чудовищны, уходят прочь. Наказывать тебе подобных значило бы унижаться». Она ломала руки. «Боже мой, да тебя как будто подменили». «Никто в этом не виноват, кроме тебя». «И все из-за госпожи Арну». со слезами воскликнула Розанетта. Он холодно ответил. «Ее одну я любил всю жизнь». Оскорбление прервало поток ее слез. «Это доказывает, какой у тебя хороший вкус. Женщина перезрелая, цвет лица лакричный, талия толстая, глаза большие, как отдушины в подвале, и такие же пустые. Если тебе это нравится...» «Ступай к ней». Я так и ждал. Покорно благодарю. Розанетта застыла на месте, ошеломленная такой неожиданностью. Она даже не помешала ему выйти. Потом выбежала в переднюю и обвела его шею руками. «Да ты сумасшедший! Сумасшедший! Это какая-то нелепость! Я тебя люблю!» Она умоляла его. «Боже мой, во имя нашего ребеночка!» Сознайся! «Что это твои проделки?» — сказал Фредерик. Она снова стала уверять его, что невиновна. «Не хочешь сознаться?» «Нет». «Ну так прощай». «И навсегда». «Выслушай меня». Фредерик обернулся. «Если бы ты лучше знала меня, то поняла бы, что мое решение бесповоротно». «Ты еще вернешься ко мне?» «Никогда». Он с силой захлопнул дверь. Розанетта написала Деларье, что ей немедленно нужно видеть его. Он пришел вечером пять дней спустя. Когда она сообщила ему о своем разрыве с Фредериком, он сказал «И только-то! Подумаешь, какое несчастье!» Сперва она думала, что он может привести к ней Фредерика, но теперь все погибло. От привратника она узнала о его предстоящей женитьбе на госпоже Дамбрес. Деларье. Пожурив ее сперва, стал потом как-то необыкновенно весел, даже игрив. А когда оказалось, что уже поздно, попросил разрешения переночевать у нее в кресле. На другое утро он уехал в Нажан, предупредив Розанетту, что не знает, когда они снова увидятся. Скоро в его жизни произойдет, может быть, большая перемена. Через два часа после его приезда весь городок был в полном смятении. Толковали, что Фредерик женится на госпоже Домбрёс. Наконец, три девицы АЖ не выдержав, отправились к госпоже Маро, и она с гордостью подтвердила это известие. Дядюшка Рок заболел. Луиза заперлась у себя в комнате. Прошел слух, что она сошла с ума. Фредерик, между тем, не мог скрыть свою печаль. Госпожа Домбрёс, стараясь, вероятно, развлечь его, стала еще внимательнее. Каждый день по пополудни она ездила с ним кататься в своем экипаже, а однажды, когда они проезжали по Биржевой площади, ей вздумалось зайти, забавы ради, в аукционный зал. Было 1 декабря, как раз тот день, на который была назначена распродажа вещей госпожи Арну. Он вспомнил про это и сказал, что ему не хочется на аукцион, что в зале будет невыносимо, столько там народа и так шумно. Ей бы только взглянуть одним глазком. Карета остановилась. Пришлось последовать за госпожой Домбрёс. Во дворе стояли умывальники без тазов, кресла, с которых была содрана обивка, старые корзины, валялись фарфоровые черепки, пустые бутылки. матрацы. Какие-то люди в блузах и грязных сюртуках, серые от пыли, отталкивающие на вид, некоторые с холщовыми мешками за спиной, разговаривали отдельными кучками и громко окликали друг друга. Фредерик заметил, что идти дальше неудобно. Глупости. Они поднялись по лестнице. В первой же комнате направо какие-то господа с каталогами в руках рассматривали картины. В другой продавалась коллекция китайского оружия. Госпожа Домбрёс повернула назад. Она всматривалась в номера над дверьми и привела его в самый конец коридора, какое-то помещение, полное народа. Он тотчас же узнал обе этажерки из магазина «Художественная промышленность», ее рабочий столик, всю ее мебель. Нагроможденная несколькими ярусами в глубине комнаты Она образовала целую гору от пола до потолка. На других стенах были развешаны ковры и портьеры. Тут же на скамейках, расположенных амфитеатром, дремали какие-то старички. Налево было нечто вроде конторки, за которой находился оценщик в белом галстуке. Он помахивал молоточком. Молодой человек тут же рядом вел записи. А же стоял здоровенный детина. Похожий не то на комива и жора, не то на театрального барышника и выкрикивал названия вещей. Трое служащих приносили их и клали на стол, вокруг которого, расположившись в ряд, сидели старьевщики и перекупщики. За их спинами теснились люди. Когда Фредерик вошел, покупатели были заняты юбками, косынками, носовыми платками, и все это вплоть до рубашек передавалось из рук в руки, разглядывалось. Иногда вещи перебрасывали, и в воздухе мелькало что-то белое. Потом были проданы ее платья, одна из ее шляп, с которой свисало сломанное перо, меха, и, наконец, три пары башмаков. Дележ этих реликвий, в которых ему неясно виделись очертания ее тела, казался ему зверской жестокостью, словно у него на глазах вороны раздирали ее труп. Спертый воздух вызывал тошноту. Госпожа Дамбрес предложила ему флакон с нюхательной солью. Все это будто бы очень занимало ее. Дошла очередь до обстановки спальни. Бертельмо объявлял цену. Аукционист тотчас повторял ее еще громче, а трое служителей спокойно ждали удара молотка и уносили вещь в соседнюю комнату. Так. скрылись из глаз большой ковер с белыми камелиями по синему фону которого касались ее ноги когда она шла навстречу фредерику вышитое кресло в котором он обычно сидел лицом к ней когда они оставались вдвоем оба экрана стоявшие перед камином их слоновая кость становилась еще нежнее от прикосновения ее рук бархатная подушечка которую еще были воткнуты булавки С этими вещами словно отрывались куски его сердца. Однообразие голосов и движений утомило его, и он погрузился в глубокое оцепенение, граничившее с небытием. Вдруг у самого его уха зашуршало шелковое платье. Рядом стояла Розанетта. Об аукционе она узнала от самого же Фредерика. Утешившись, она вздумала воспользоваться распродажей. Она приехала в белом атласном жилете с перламутровыми пуговицами, платье с оборками в узких перчатках. Вид у нее был победоносный. Он побледнел от гнева. Розанетта взглянула на женщину, с которой он был вместе. Госпожа Домбрёс узнала ее. И с минуту они пристально с головы до ног осматривали друг друга, стараясь подметить какой-нибудь недостаток. Изъян. одна вероятно завидовала молодости соперницы другая была раздосадована редкой изысканностью и аристократической простотой светской дамы наконец госпожа домбре отвернулась с невыразимо надменной улыбкой аукционист открыл рояль ее рояль стоя он правой рукой проиграл гамму и объявил цену инструмента тысяча франков потом спустил До тысячи, до восьмисот, до семисот. Госпожа Домбрёс игривым тоном издевалась над этой посудиной. Перед старьевщиками поставили ларчик с серебряными медальонами, уголками и застежками. Тот самый, который Фредерик увидел, когда в первый раз обедал на улице Шуазёль. Потом ларчик перекочевал к Розанетте и снова вернулся к госпоже Арну. Часто во время их бесед глаза Фредерико останавливались на ларчике, который был связан для него с самыми дорогими воспоминаниями. При виде его он умилился душой. Как вдруг госпожа Домбрёс сказала, «Вот это я куплю». «Вещь неинтересная», — возразил он. Она же, напротив, находила её примилой. Аукционист превозносил ее изящество. «Вещица во вкусе возрождения! Восемьсот франков, господа! Почти весь из чистого серебра! Потереть мелом заблестит!» Она стала пробираться в толпе. «Что за странная мысль?» — сказал Фредерик. «Вам неприятно?» «Нет, но на что вам такая безделушка?» «Как знать. Пригодится, может быть...» чтобы хранить любовные письма». Взгляд, сопровождавший эти слова, пояснял намек. «Тем более не следует обнажать тайны умерших». «Я не думала, что она окончательно умерла». Госпожа Домбрёс отчетливо прибавила. «Восемьсот восемьдесят франков». «Как это нехорошо с вашей стороны», — прошептал Фредерик. Она смеялась. «Дорогая, ведь это первая милость, о которой я вас прошу. А знаете, вы будете не очень-то любезным мужем». Кто-то набавил цену. Она подняла руку. «Девятьсот». «Девятьсот», — повторил Бертальмо. «Девятьсот десять». «Пятнадцать». «Двадцать». «Тридцать». Взвизгивал аукционист, взглядом окидывая присутствующих и покачивая головой. «Докажите, что у меня благоразумная жена», — сказал Фредерик. Он медленно повел ее к выходу. Оценщик продолжал. «Ну что же, господа, 930. Кто покупает за 930? Госпожа Домбрёс, успевшая дойти до двери, остановилась и громко сказала. «Тысяча франков!» Публика встрепенулась, наступило молчание. «Тысяча франков, господа! Тысяча франков! Больше нет желающих? Подумайте, тысяча франков! За вами!» Молоточек из слоновой кости опустился. Она передала свою карточку, ей принесли ларчик. Она сунула его в муфту. У Фредерика на сердце похолодело. Госпожа Домбрёс все время держала его под руку и решила посмотреть ему в лицо только на улице, где ее ждала карета. Она кинулась в экипаж, точно вор, спасающийся бегством. И, усевшись, обернулась к Фредерику. Он стоял со шляпой в руке. «Вы не поедете?» «Нет». Холодно поклонившись, он захлопнул дверцу. Потом велел кучеру трогать. Сперва он ощутил радость от осознания отвоеванной свободы. Он был горд, что отомстил за госпожу Арну, ради нее пожертвовав богатством. Потом подивился самому себе, и им овладела безмерная усталость. На другое утро слуга сообщил ему новости. Объявлено военное положение. Законодательное собрание распущено, часть народных представителей отправлена в тюрьму Мазас. К общественным делам Фредерик остался равнодушен, Настолько он был поглощен своими собственными. Он написал поставщикам, отменил заказы, сделанные для предстоящей женитьбы, которая теперь представлялась ему не вполне благовидной сделкой. Госпожа Домбрёс внушала ему отвращение. Из-за нее он чуть было не совершил подлость. Он забыл о капитанше, даже не беспокоился о госпоже Арну и был занят мыслью о себе. о себе одном окруженный обломками своих грёз, больной измученный павший духом возненавидев полную фальши среду, где он так много выстрадал, фредерик стал мечтать о зеленой траве о тишине провинции о дремотной жизни под синью родного крова среди бесхитростных сердец наконец в среду вечером он вышел из дому народ теснился на бульваре. собирался кучками. Время от времени проходил патруль и рассеивал толпу, но она тотчас же возникала снова. Говорили без всякого стеснения. Войска провожали насмешками и руганью, но и только. «Как драться разве не будут?» — спросил Фредерик одного из рабочих. Блузник ему ответил. «Не такие мы дураки, чтобы умирать ради буржуа. Пусть сами устраиваются». а какой-то господин, покосившись на этого жителя предместья, проворчал. «Сволочи, социалисты! Хоть бы теперь удалось прикончить их!» Фредерик не понимал, откуда столько ненависти, столько тупости. Его отвращение к Парижу еще усилилось, и через день он первым утренним поездом уехал в Ножан. Дома скоро исчезли, начались поля, простор. Фредерик был один в купе. Положив ноги на противоположный диванчик, он перебирал в памяти события последних дней, свое прошлое. Ему вспомнилась Луиза. Вот она любила меня. Напрасно я отверг свое счастье. Ну, да что там, забудем про это. А минут через пять он уже говорил себе. Впрочем,. «Как знать? Со временем почему бы и нет?» И мечты его, так же как глаза, устремились в смутную даль. Она наивная, совсем крестьяночка, почти дикарка, но такая добрая. Чем ближе подъезжал он к Нажану, тем роднее она становилась ему. Когда показались сурденские луга, Он вспомнил, как в былые дни она бегала здесь под тополями и ломала камыш на берегу заводи. «Приехали». Он вышел из вагона. На мосту он остановился и облокотился на перила, чтобы посмотреть на остров и сад, где когда-то они гуляли вместе в солнечный день. Дорожная усталость, деревенский воздух, упадок сил после недавних волнений привели его в состояние близко к экзальтации И он подумал, может быть, она вышла из дому. А что, если я встречу ее? У святого Лаврентия звонили. На площади перед церковью собрались нищие, стояла коляска, единственная в тех краях, ее нанимали для свадеб. Вдруг под порталом, окруженные толпой обывателей в белых калстуках, появились новобрачные. Фродерик решил, что ему почудилось. Да нет, это она, Луиза, рыжеволосая в белой фате до пят. И это он, Деларье, в синем фраке с серебряным шитьем, в мундире префекта. Как же так? Фредерик спрятался за угол дома, чтобы пропустить свадебный кортеж. Престыженный, побежденный, разбитый Он вернулся на вокзал и уехал назад, в Париж. Кучер, нанятый им, уверял, что от площади шато о до Театра Жимназ всюду баррикады и повез его через предместье Сен-Мартен. На углу улицы Прованс Фредерик отпустил экипаж и пешком направился к бульварам. Было пять часов, моросил мелкий дождь. На тротуаре около оперы толпились буржуа, На противоположной стороне все подъезды были заперты, в окнах никого. По бульвару во всю его ширину, пригнувшись к лошадям, карьерам неслись драгуны с саблями наголо. Султаны на их касках и широкие белые плащи развивались по ветру, мелькая в свете газовых фонарей, качавшихся в тумане. Толпа глядела, безмолвная, испуганная. В промежутках между кавалерийскими наездами Появлялись отряды полицейских, оттеснявшие толпу в соседние улицы. Но на ступеньках кафе Тартони продолжал стоять неподвижный, как кариатида, высокий человек, которого еще издали было видно — Дюсардье. Один из полицейских, шедших впереди в треуголке, надвинутой на глаза, пригрозил ему шпагой. Тогда Дюсардье, сделав шаг вперед, крикнул. да здравствует республика он упал навзничь раскинув руки рев ужаса пронесся по толпе полицейский оглянулся обвел всех глазами и ошеломленный фредерик узнал синикаля